Возьми себя в руки. Рэйчел. Около пяти часов назад. Покидаю кабинет Бенджамина в полнейшем раздрае. Лорел рассказала мне, что в ее видении она отчетливо видела свою умершую дочь. Но не это повергло меня в шоковое состояние. Киллер умрет. Мой киллер умрет. Если верить видению Лорел, это произойдет в том самом зале, где я должна буду убить Тобиаса. Сразу после его смерти появится высокая стройная брюнетка с ледяными голубыми глазами. Это и есть сестра Адама. Она попытается меня убить, а киллер появится словно из ниоткуда, и они вступят в схватку. В схватку, из которой ни один из них не выйдет живым. Такова цена избавления мира от Тобиаса. Но я не готова платить за это жизнью Адама. Пока я шла в комнату, я очень много думала. Мысли с бешеной скоростью сменяли одна другую. И я поняла, что раньше, до того, как я узнала о морах и побочных, я была сильной личностью, которая брала все в свои руки и решала проблемы без чьей-либо помощи. Но потом все изменилось. Появился киллер и занял в моей жизни слишком важную роль. Он решал мои проблемы, спасал меня множество раз, и я размякла. Даже будучи там, в плену уморов и сидя в той чертовой клетке, я постоянно думала о том, что скоро появится киллер и спасет меня. Он не пришел, и я положилась на Джона. И только благодаря ему мы вырвались оттуда. Я же не сделала ничего. Я просто бежала и выполняла его указания. Думаю, хватит. Я должна вернуть силу и веру в себя. Я не слабая и немощная. Я сильная и стойкая. Я смогу. Переступаю порог комнаты и жду киллера. Я знаю, что он последует за мной. А также я уверена, что информация, которую я ему сейчас сообщу, заставит его на несколько часов покинуть бункер. И в это время мне понадобится помощь Бенджамина. И нет, я не считаю себя героиней художественного фильма, которая встанет на защиту человечества, пожертвовав при этом своей жизнью. Я не собираюсь умирать. Я не настолько храбрая и безрассудная. Хочу дожить до глубокой старости и увидеть, как мои дети, которые, я надеюсь, у меня будут, взрослеют и строят свою жизнь, делая ошибки и преодолевая их. Но это все в будущем. А сейчас я собираюсь спасти Келлера и выжить. Вот мой девиз на ближайшие несколько дней. Сажусь на кровати, и в этот момент Адам входит в комнату. Стоит ему переступить через порог, мои руки начинают немного дрожать. Чёртовы нервы! Бросаю на него взгляд и понимаю, что медлить нельзя. Он слишком хорошо меня знает, и я боюсь, что чем-то выдам себя, и тогда все пропало. Вспоминая его спор с Бенджамином, я понимаю, что он не отпустит меня туда одну и поплатится за это своей жизнью. Набираю в грудь побольше воздуха и говорю. «Она хочет, чтобы мы убили Тобиаса». Киллер слегка хмурит брови и спрашивает. «Кто хочет?» Понимаю. «Что сейчас я нанесу ему удар, но без этого нельзя?» «Он должен покинуть бункер. Он не должен ехать со мной в логово льва, там его ожидает смерть. Эта мысль не покидает меня. Смерть киллера. От этого становится настолько неуютно и плохо, что я не могу представить, что случится со мной, если это, не дай бог, произойдет. Скорее всего, меня тоже не станет. Морально я точно буду уничтожена». Возможно, моя оболочка и будет бесцельно бродить по земле, но внутри я буду абсолютно пустой. «Твоя сестра», — говорю я. «Что?» «Твоя мама сказала, что все это дело рук твоей сестры, и сейчас она позволит нам убить Тобиса, но только потому, что он стал ей мешать». «Моя сестра мертва», — совершенно серьезно говорит Адам. «У Лорел нет сомнений, что это она». Киллер садится на кровать рядом со мной и хватается руками за голову. Я хочу его утешить и сказать «все будет хорошо», но я не собираюсь ему лгать, но утаить некую информацию мне придется. Зная его, я уверена, он либо пойдет к Бенджамину, либо отправится в его старый особняк и убедится в том, что могила пуста. Адам убирает руки от лица и какое-то время внимательно смотрит мне в глаза. «Стараюсь выглядеть так же, как и всегда». Но мне кажется, что мое дыхание слишком быстрое. Частое моргание или что-то еще сдаёт меня с потрохами, и киллер сейчас скажет, что я лгунья. С каждой секундой мои нервы натягиваются и натягиваются. Еще мгновение, и этот канат разорвется. Но нет, Адам ничего не понял. Он наклоняется ко мне и дарит глубокий, нежный поцелуй. Не задумываясь, отвечаю ему тем же, и невольно прилетает мысль, что, возможно, это последний поцелуй. Прощальный. В моих планах я остаюсь живой, но, как известно, планы часто летят к чертям и выходит совершенно непредсказуемый результат. Зажмуриваю глаза до мелькания черных точек и углубляю поцелуй. Я хочу сказать киллеру о том, что я влюбилась, да боли в сердце влюбилась в него, но не могу. Если я это скажу, то он останется, и в итоге я не смогу молчать и расскажу ему все о видении Лорел. Киллер резко отстраняется от меня, встает и берет куртку. Ты куда? слегка запыхавшись, спрашиваю я. Скоро вернусь, отвечает он, но уходит не сразу же, снова возвращается ко мне и целует еще раз. Но через несколько секунд я остаюсь в комнате одна и тупо смотрю на дверь. Вот и все. Он взял куртку, а это значит, Адам поедет в особняк Бенджамина, а не пойдет с разговорами к старшему Алину. Это хорошо, лучший сценарий. Но на душе кошки скребут. Я не уверена в правильности своего решения. Но на данный момент другого выхода я не вижу. Все, Рейчел, вставай. Иди к мэру и возьми с собой столько людей, сколько он даст. Я слышала о том, что у них есть план, как именно попасть на поезд. А также они обладают информацией о нахождении Тобиаса. Из-за этих сведений и отсутствовал Бенджамин в последние два дня. Сжимаю пальцы в кулаки и делаю глубокий вдох и плавный выдох. Все, я готова. Выхожу из комнаты, но тут же останавливаюсь. Захожу обратно и направляюсь к тумбочке, которая стоит возле кровати. Выдвигаю верхний ящик и тут же нахожу блокнот и карандаш. Пишу киллеру слишком маленькую записку. Я бы хотела написать куда больше, но остальные слова я оставлю для нашей встречи. А если она не состоится, то пусть он знает, знает, насколько он мне дорог. Выхожу из комнаты и быстрым шагом направляюсь в кабинет Аллена. Стучу, но, не дожидаясь ответа, вхожу внутрь. Он один, как всегда, статный и властный. Бенджамин Аллен сидит за столом и не обращает на меня никакого внимания. «Мы должны это сделать сейчас», — Твердо говорю я. Что сделать? спрашивает он, параллельно что-то помечая в блокноте. Убить Тобиаса! Мои слова наконец-то заставляют Бенджамина отвлечься от своих дел и посмотреть на меня. Теперь все его внимание приковано только ко мне и моим словам. Его ледяные глаза заставляют меня поежиться. Почему? холодно спрашивает он. Лорел видела, как я его убиваю. Бенджамин внимательно смотрит на меня и откидывается на спинку кресла, крутя ручку между пальцев. Слегка склоняет голову набок и говорит. «Это я знаю. Лучше скажи мне то, что мне неизвестно». Сглатываю ком в горле. «Сейчас мне придется сказать это. Почему-то мне кажется, что стоит мне только произнести эти слова вслух, и это неминуемо случится». Начинаю говорить быстро и сумбурно. Она видела, как Адам умрет. — Следовательно, его там быть не должно. Сейчас он поехал выкапывать гроб своей сестры. Значит, у нас есть время на то, чтобы собрать людей и уехать. Бенджамин молча смотрит на меня. Так проходят минуты, а я все жду и жду. Без него мне не добиться результата. Но, словно придя в себя, старший Аллен спрашивает. — Она что, жива? — Видение видении Лорел наблюдала, как Адам и его сестра убьют друг друга. Замолкаю но понимаю, что мне нужны еще аргументы и говорю то, чего не знаю. Несмотря на то, как вы вели себя с Адамом все эти годы, я знаю, он вам не безразличен. И как бы это глупо ни звучало, вы считаете его своим сыном. По взгляду Бенджамина я понимаю, что попала в точку, но также зашла на территорию, на которую не следует соваться. Уверена, это поможет мне. Сейчас я и Бенджамин Аллен на одной стороне, «И мы не позволим киллеру умереть». «Хорошо», — говорит Бенджамин. «Люди, которые должны были поехать на захват поезда, ждут приказа в любой момент. Также с тобой поедут Тони и Джон». «Открываю рот, но старший Ален не преклонен. Это не обсуждается». «Согласна», — говорю я. «Да я сейчас соглашусь даже на сопровождение самого Цербера из ада. Главное — уехать как можно быстрее». «Сиди здесь», — приказывает бывший мэр и уходит из кабинета. Не проходит и десяти минут, как он возвращается с Джоном, Тони и еще каким-то человеком. Хотя нет, это не человек, это побочный. Его выдают кристально-голубые глаза и непревзойденная манера солдата. Он стоит по стойке смирно, заложив руки за спину и смотрит только на Бенджамина. Такой же взгляд я видела у киллера. Они бойцы, которым не давали выбора и сделали такими изначально. Они привыкли выполнять приказы и четко следовать инструкциям. Бенджамин возвращается на свое место, мужчины стоят у дверей. Выдвигаемся сейчас, говорит хозяин кабинета. Почему? спрашивает Тони. Я не могу смотреть на него спокойно. Я простила ему аварию и все то, что он сделал или пытался совершить, но тогда я еще не знала, что потеряла ребенка из-за него. И то, что он убил моего нерожденного малыша. «Сделала меня с ним врагами навечно». «Потому что...» — с сарказмом отвечает Бенджамин сыну. «Тони, Джон, ваша непосредственная задача — быть всегда рядом с Рэйчел. Во что бы то ни стало, она должна попасть в здание, отмеченное на этой карте». Открывает верхний ящик стола и достает оттуда карту города, в который мы сейчас отправимся. Вижу в углу пометку «Мор-23». Остальное настолько мелкое, что со своего места мне не разглядеть деталей. «Ронда», — обращается мэр к побочному, — «ты знаешь, что нужно делать?» «Да, сэр. Но мы можем подождать остальных, чтобы Бенджамин со всей силы бьет рукой по столу. Кажется, я даже слышала последующий треск дерева». Его взгляд настолько уничтожающий, а голос холодный и строгий. «Это твою мать приказ, а не посиделки у костра!» «Если я сказал сейчас, это значит сейчас. Надеюсь, мне больше не нужно будет тратить время на объяснение таких банальных моментов». «Нет, сэр», — тут же отвечает Ронда, еще выше приподняв подбородок. «Отлично», — говорит старший Аллен. Хозяин кабинета снова откидывается на спинку кресла и обводит всех взглядом. Как только он собирается что-то сказать, в дверь кто-то тихо стучит. «Входи», — говорит Бенджамин, и словно от усталости прикрывает глаза. Дверь открывается, и в проеме я вижу сирену. Она, как всегда, в очках, с шишкой на голове и объемной кофте серого цвета. Девушка тихо прикрывает за собой дверь и оборачивается к нам. «Я тут услышала что-то про приказ?» — натыкается на вопросительный взгляд хозяина кабинета и объясняет. «Ну, я проходила мимо двери и случайно подслушала». «Тебя это не касается», — холодно говорит Бенджамин. «Касается», — спорит сирена. «Что, прости?» Кажется, старший Ален в растерянности. Такого выражения лица я у него никогда не видела. Из каких это пор каждый решил мне высказать свою точку зрения. Вы куда-то уезжаете? спрашивает Сирена, смотря на Тони. Да, я тебе рассказывал, отвечает тот. Я тоже еду. Алены хором говорят: Нет, нет! Да, не вижу причин не поехать. С моего участия начался весь этот хаос. И что я скажу своему ребенку? тараторит Сирена. Что? Шокированно говорит Тони. О каком ребенке идет речь? О твоем и о моем, конечно. Ты беременна? спрашивает Бенджамин. Да, теперь я уверена. Наступает тишина. Тони медленно подходит к сирене и нежно берет ее за руку. Кажется, он потерял дар речи. Но старший Аллен наоборот приобрел. Тогда ты тем более останешься здесь. Простите, но нет, говорит Сирена. Она излучает уверенность в своих словах и действиях. Я не смогу быть в стороне от того, что сейчас будет происходить. Вы не знаете, как сильно я себя презираю за то, что помогла этому случиться. И я не хочу, чтобы мой малыш родился и знал только то, что его мама — это чертов подрывник, террорист. Не знаю, называйте, как хотите. Я буду учить его на своих ошибках, понимаете? Когда он вырастет, я буду рассказывать ему о том что люди порой совершают ошибки, но они всегда должны пытаться их исправить, а не прятаться за спинами других. Или вы хотите, чтобы матерью вашего внука была трусиха? На этом моменте ее заставляет замолчать Тони. Он наклоняется к ней и целует на глазах у всех. Я рада за подругу, но моя нелюбовь к Тони не стала меньше ни на дюйм. Он недостоин ее. Тони, она твоя ответственность, спокойно говорит Бенджамин тем самым давая сыну право выбора. «Она едет со мной», — говорит Тони и с нежностью смотрит на сирену. «Хорошо, но твоя задача — защищать Рейчел, Не забывай об этом. Я понял». Минутка сентиментальности окончена, и Бенджамин возвращается обратно к нашему делу. «Ронда, берешь командование на себя. Отряд полностью в твоем распоряжении. Есть, сэр? Ты знаешь план, как никто другой. Расскажешь Рейчел все по дороге». Он бросает на меня взгляд. Сейчас на это нет времени. Свободно. Все потихоньку уходят из кабинета, но я остаюсь и говорю. «Спасибо. Не благодари меня. Скорее всего, я отправляю тебя на смерть. Я знаю. Сколько нам добираться до места назначения? Три дня. Он может успеть. Я задержу Адама. Встаю и направляюсь к двери, но у самого выхода до меня доносятся слова Бенджамина. «Береги себя». Ничего не отвечаю. Покидаю кабинет и сталкиваюсь нос к носу с Джоном. Мне немного некомфортно, но я заставляю себя действовать как человек с холодной головой. «Что мне делать?» Выслушиваю инструктаж по дороге до машины. Сажусь на заднее сиденье. Рядом со мной располагается Джон. За рулем Тони на пассажирском сирена. Я думаю, им нужно многое обсудить. Всю дорогу до машины Тони светился, как рождественская елка». Автомобиль трогается с места, и только сейчас я понимаю, что не попрощалась с Джереми и Шерри. Если я выживу, они меня за это убьют. Но дорога каждая секунда, и поэтому я не прошу Тони остановиться. Выглядываю из окна и вижу, что помимо нашего джипа с нами едут еще три машины. И это все? Нас так мало? Вжимаюсь в спинку сиденья и молюсь. Молюсь о том, чтобы у нас все получилось».